Глава одиннадцатая «Степная луна!» Один из братьев подскочил со своего места быстрее даже, чем серая сестренка-волка. «Откуда здесь?» «Ох, какая грудь! Ветер мне в морду! Хочу себе эту женщину!» В голосе его было столько нетерпеливого восхищения и жажды, что Дону даже стало слегка не по себе, словно за чужими брачными играми подсмотрел. Такой шустрый, однако же, степняк, того и гляди, и напугает несчастную девушку до потери сознания. Впрочем, судя по совершенно неизменившемуся лицу красотки, а вошедшая в дверь девушка была самой настоящей красоткой, белолицей, светловолосой, фигуристой, как сама матушка-заступница, и в то же время тонкостанной настолько, что талию ее, кажется, можно было бы ладонями обхватить. Красивое лицо девушки не выказало ни грамма удивления и страха после такого явного, очень собственнического заявления, из чего Дон заключил, что она слов степника не поняла. Как и остальные его соратники, за исключением разве что Карса, которому было на восхищение и претензии братьев откровенно плевать. Он молча смотрел на вошедшую девушку без особого удивления, словно ждал здесь ее появления. Дракон тоже не выказал особых эмоций, но он, похоже, тяжко переживал временную потерю способности вырабатывать огонь и ни на что остальное не обращал внимания. А вот волк был удивлен, что не помешало ему резво подняться и склониться перед девушкой в поклоне, очень даже учтивым. «Ваша милость, неожиданная встреча. Мы знакомы?» — подняла бровь красотка. Голос ее был слегка низковатым и чуть резким для женщины, но очень красивым. «Нет, но я вас видел. Издалека любовался. С каждым словом волк подходил все ближе и ближе, а голос его становился все более мурлыкающим и завлекающим. Чувствовалось, что сейчас будет применен весь арсенал соблазнения. Вы прогуливались в вашем саду». «Не припомню». Слегка рассеянно прервала все попытки волка девушка и перевела взгляд на Карса. «Приветствую, Иргерда Савун», — склонил голову Карс. «Какими судьбами?» В это время тот из братьев, что подскочил с места, сделал шаг вперед к девушке, но его обогнал второй брат. Они встали перед ней, полностью заслонив от всех остальных, и только до со своего места сбоку было видно, как один из них, словно в полусне, протянул ладонь и коснулся пальцами светлого локона девушки. Она удивленно подняла подбородок, не понимающий, переводя взгляд с одного лица на другое и обратно. Второй брат, не желая оставаться в стороне, тоже потянул пальцы уже к щеке Иргерды, но тут она, судя по всему, пришла в себя и резко дернула головой, уходя от прикосновения. Сразу же со своего места рявкнул Карс. «А ну, отошли!» И впервые на памяти Дона братья не послушались своего наставника. Стояли молча, плечом к плечу, смотрели на Иргерду, жадно раздувая ноздри, похожие на двух диких зверей, почуявших близкую и такую лакомую добычу. Потребовался еще один резкий оклик Карса, вкупе с низким рычанием опомнившегося волка, чтоб степники чуть-чуть пришли в себя и расступились. Пропуская немного обескураженную девушку в комнату. Доброй ночи, лорд Карс, спокойно поздоровалась она. Это мой дом. Вот как! Карс оглянулся немного демонстративно, и Дон согласился с ним мысленно. Дом вообще не был похож на место, где обитают люди: запущенный, грязный, с проеденным мышами, полом. Да! кивнула Иргерда, временное пристанище. Моя сестра. «Она здесь?» «Нет», — покачал головой Карс, коротко глянув на Корнеля. Но тот то ли впал в беспамятство, то ли удачно притворился, но было понятно, что от него ни слова не добиться. «Хм...» — нахмурило брови Иргерда. «Понятно. Вам что-то нужно из еды, одежды, еще что-то?» «А ты, Иргерда, можешь нам помочь?» — спросил Карс, слегка удивленная. «Если спрашиваю, значит, могу». Пожала плечами Эргерда. «И, кстати, долго я в этом доме находиться не могу и вам не советую. Если сестры здесь нет, значит, скорее всего, в ближайшее время по городу пойдут облавы, и вас могут искать. Я же правильно понимаю, вы с новым градоначальником не хотите встречаться?» «Ты права, девочка», — кивнул Карс. «Ну, значит, вам надо пересидеть ночью, а утром, пока еще не рассвело, выходить. На западном направлении сейчас пусто». Весь гарнизон распущен во избежание ненужных волнений, так что возможность уйти будет. — А ты, Иргерда, с нами? — Нет, — усмехнулась она. И эта кривая усмешка очень странно и неприятно выглядела на невероятно красивом лице. Мне с вами не по пути. — Иргерда, — проговорил Карс медленно, — я не знаю, что случилось с вашим отцом, но... — Но его никто не защитил, да? Продолжила она холодно. Его заслуги перед империей никак не сыграли. Император просто подмахнул приказ о его казни. Это уже случилось, этого не изменить. Мой отец убит, моя мама умерла, моя сестра... Неважно. Я помогу вам, несмотря ни на что, но учтите, что если захотите вернуться обратно, восстанавливать справедливость или что-то расследовать, или еще чем-то, я к вам не присоединюсь. У меня своя жизнь теперь. «Я буду вам благодарна, если вы в память об отце не будете разрушать ее». «Ты сурова, Иргерда, старшая дочь генерала Савона. покачал головой Карс. «Я мог бы тебя переубедить, но не буду. И обещать ничего не буду. Пути судьбы неисповедимы. Это точно». Усмехнулась она горько и сразу же вернулась к прежней теме. «Так что, вам что-то нужно?» — Ничего особенного, Эргерда. Пожалуй, только некоторые зелья. — Говори. Карс принялся перечислять. Девушка слушать и кивать, сосредоточенно хмурясь. За ее спиной молчаливо стояли братья степники, и взгляды их были на редкость жадными. Но Иргерда этого старательно не замечала. Волк, поняв, что добыча ему не по зубам, сел обратно в свой угол и обнял серую сестру тут же принявшуюся утешать его, вылизывать мокрым языком щеки. Дракон смотрел перед собой невидящим взглядом и периодически щелкал пальцами, явно чего-то от этого действия ожидая и не дожидаясь. Дон изучал спокойное лицо Иргерды и думал о том, как по-разному и одновременно очень одинаково переживают невзгоды и горести в жизни сильные женщины, и что они, мужчины, Крайне виноваты перед этими женщинами, просто потому, что не защитили в свое время, не спасли и вынудили их стать сильными. А женщине не надо быть сильной, ей надо быть любимой. Вот только не всегда получается так, как надо. Иногда, как в случае с дочерями генерала Савона, получается так, как получается. Или как с Месси, мысли о которой опять укололи сердце болью, Очень уж гордо Иргерда напомнила сейчас леди Мессани. И еще напомнила о вечной незаживающей вине. Он, Дон, которого теперь зовут Сордо, по имени его бывшего барона, не защитил свою госпожу. Дон прикрыл глаза и за всех сил пожелал, чтобы у нее все было хорошо сейчас. В конце концов, он для этого сделал все, что смог, пусть и с опозданием.